Если расставить тайные общества и ордена по степени влияния и размаху деятельности, наверное, на первом месте окажется масонство. Корни его берутся из средневековых корпораций – каменщиков. Отсюда название его членов – вольные каменщики. Хотя есть мнение, что масонство появилось гораздо раньше, и пошло оно вроде бы как от ордена тамплиеров или розенкрейцеров. В России масонские и любые другие ложи возникли в начале XVIII века. Официальными основателями масонства в России называют Франца Лефорта и Патрика Гордона. Вообще-то считают, что масонство проникло на русские земли через Петра I, а именно после его возвращения из-за границы, откуда он привез много чего нового. Доподлинно известно, что за пределами России Царь активно общался с оккультистами, алхимиками и членами каббалистической секты, а также посещал масонские сходки. Более того, он сблизился с руководителем приората Сиона, которым был небезызвестный Исаак Ньютон. Есть и насмотревшись на всех этих рыцарей, на их таинственные ритуалы, по в Москву Пётр I, Александр Меньшиков, Франц Лефорт и Яков Брюс создали Тайное Нептуново общество. Хотя документов о деятельности этого общества практически не сохранилось, известно, что заседания проходили в Лефортовском дворце, позднее в Сухарёвой башне, а председательствовал на собраниях сам Франц Лефорт, после него Яков Брюс. Сколько ни лиц было придумано в этой связи, не сосчитать и что общество обладало черной книгой магии, хранившейся в тайной комнате, по другой версии замурованной в стене сухаревой башни, и что не приведи Господь кому-то несведущему открыть ее, иначе навлечет он на себя самого, семью свою и народ свой, ужаснейшую искар Господних, ибо выступит он на стороне дьявола и врагом человеческим станет. Что в ритуалах члены Нептуного общества использовали Старинный перстень Соломона, обладавший магическими свойствами. Мало того, что с помощью этого кольца можно было вроде как повелевать каким-то злым духом, так еще обладатель перстня, прокрутив кольцо вокруг пальца, мог запросто стать невидимкой. Если бы он ударил по нему, то происходило бы что-то вовсе запредельное. Появлялся сам дьявол, который выполнял любое его желание. Можно, конечно, считать, что увлечение тайными обществами, в том числе и масонством, для Петра I и его ближайших соратников было некой наземной забавой. Но, тем не менее, многие из них прижились в России. Это при том, что их существование не было безоблачным. Чуть ли не с момента своего появления масоны находились под надзором полиции, особенно при Екатерине II. За любую правильность их арестовывали отправляли в ссылку. Да и общество было от них не в восторге. Масонов, скорее, побаивались после всех этих роскозней о демонах и злых духах. Ситуация, к изменилась только с приходом к власти Павла I. Он, недолго думая, освободил арестованных каменщиков и вернул собственных обратно. Этому есть разумное объяснение. Больше, чем кто-либо из русских правителей Павел I был связан с масонством. Еще с малолетства он общался с масонами. Граф Никита Панин, наставник великого князя, носил титул наместного мастера великой провинциальной ложи России. Его секретарь, Денис фан Визин и вовсе происходил из немецкого рыцарского рода. Даже придворные врачи и учителя музыки и других наук были немцами и поголовно масонами. Что немаловажно, в масонском обществе стоял прусский король Фридрих Великий, которого Павел I боготворил которым пытался подражать с детских лет. Помимо всего прочего, наследник имел возможность читать огромное количество мистических книг, благо библиотеки Гатчинского дворца их было превеликое множество. Рассвет масонства в России наступил в 1770-х годах, когда мастером Великой провинциальной ложи в Петербурге стал государственный деятель, историк и поэт Иван Перфильевич Елагин. С легкой руки его к концу XVIII века в столице насчитывалось уже 14 лож. А вольных каменщиков насчитывалось около 400 человек. Преимущественно это были гвардейские офицеры. Великий русский философ Николай Бердяев утверждал, масонство было у нас единственным духовно-общественным движением, и его значение было огромно. Лучшие русские люди были масонами. Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью. А вот и они, лучшие русские люди. Михаил Матвеевич Хирасков, Александр Николаевич Радищев, Михаил Михайлович Спиранский, Фёдор Петрович Гаас, Николай Михайлович Карамзин, Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Сергеевич Пушкин, Василий Львович Пушкин, Павел Иванович Пестель, Михаил Александрович Бакунин, Павел Николаевич Яблочков, Максимилиан Александрович Волошин, Михаил Андреевич Асаргин, Ильин и многие другие. На самом деле список солидный, тот не поспоришь. Это, конечно, удивительно, но масоны настолько органично вписались в петербургское общество, что сегодня, спустя три столетия, их символы и знаки встречаются в Санкт-Петербурге почти на каждом шагу. щека на Александровской колонии, точно такой же на фронтоне Казанского собора, на здании церкви Макарии Египетского при Горном институте. Вскрещенный циркуль-угольник, знакомый всем масонский знак, украшает Академию художеств и дом архитектора Виктора Шреттера. Масонские символы встречаются на исторических погребениях в Александр Невской лавре, еще во многих питерских местах.